Глава шестая. Селита у стены раздался звук очередного удара, и за ним последовал звонкий возглас. Чтобы отсюда с галереи увидеть происходящее внизу, Селита остановилась и сунула плечо в бойницу стены. Она с любопытством рассматривала фигурки мальчишек во дворе перед р с е н а л о м Да, конечно, это опять к о р н ф о р т выбил меч из рук Хонга. Отлично, пусть его п р о у ч а т будет знать, как сдаваться. Рыжий хонг, долговязый мальчишка внизу выронил свой учебный меч, истескивая зубы, боюкал в другой руке быстро опухающие пальцы. Меч хоть и деревянный, но внутри для тяжести залит пруток свинца, и если хорошо приложиться, можно даже раздробить кисть. Форт, который был на два года младше и почти на голову ниже своего соперника. Повернулся в сторону, поправляя застежки на стеганом дублете, и его лицо просияло улыбкой превосходства. Мейстер о р у ж и я сэр Лендер Орт, подошел к Хонгу и быстро осмотрел его руку. Ничего, ничего. Только кожа немного содрана. Иди сунь руку в ведро с водой. Мейстер Орт хлопнул в ладоши и возобновил остановившийся сам по себе бой между двумя другими мальчишками. п о ж ё м капитана. с ч е р Хорном, н и с т р о м и сыном одного из офицеров стражи, укутанные в ватные ж и к е т ы они оба были похожи на перекормленных перепелок. Посрамленный Хонг поплелся к колодцу, стягивая с головы кожаный подшлемник. Его спутанные, мокрые от пота волосы были и с и н е ч р н ы е как чернила, вовсе не рыжие. Девочка удовлетворенно прищурилась и быстрыми легкими ножками побежала по галерее. Она только вышла от отца. я р л еще не открывал глаз, но знахарка признала, что после визита чародея ему стало намного лучше. Она понизила голос, когда вернулся Эльгер и доверительно сказала принцессе, что боится теперь вмешиваться. Суток в ее глазах был могущественным и непонятным. Дыхание отца сказала травнице, что Ярл спит, теперь просто спит, а лучше лекарства невозможно найти. Эльгер долго стоял у окна в спальне отца. И смотрел через подзорную трубу на новый город. Селита при нем даже не взглянула в ту сторону. После того, как по требованию чародея брат бесцеремонно выставил ее за дверь, девочка не хотела ни о чем расспрашивать его, хотя язычок чесался и даже очень, может быть, даже так было нужно для чего-то, чтобы она тогда удалилась. И что же? Разве так предлагают принцессе великого дома покинуть общество таким тоном? В т в е р д ы н е все уже знали, что случилось необыкновенное происшествие. р а з н о с ч и к а м исплетен по замку всегда были слуги. Они были везде и их обычно не брали в расчет, не замечали. А они любили поделиться с другими своим знанием, ведь это так поднимает статус в определенной среде. Остановить распространение слухов не могла даже строгость брата. Если ты х о т е л быть в курсе событий. Нужно было проявить лишь небольшую заинтересованность и выразить сомнения. Обязательно найдутся преданные информаторы. Тебя начнут горячо уверять, и ты будешь обладать ворохом подробностей. Ничего, что они будут не согласовываться друг с другом, даже у одного рассказчика. Если ты послушаешь двоих, уже станешь знать достаточно, чтобы выбросить лишнее. Этому искусству принцессу научила ее матушка. Тот, кто разрешал говорить простолюдинам и имел терпение слушать, тот знал все секреты. Ранним утром, когда брат вернулся с личной д р у ж и н о й слухи потянулись по всему Капертауму. Говорили об о б о з е который в е р н у л и сразу после разговора Эрлса с чародеем, о том, что Эггер встретил б а р и о н а с отрядом у стен Капертаума и немедленно отправил его на запад по королевской дороге, а сам брат с личной дружиной вернулся в Твердыню. И рыцари были во все о р у ж и и Еще все говорили о воссоединении, и все, как один, со смесью восторга и ужаса, вспоминали и пересказывали друг другу легенду о волшебнике Мервине и царе у р у к т а е в а з о л е Сами рассказывали и сами же не могли поверить, что им довелось жить во времена, когда древние пророчества начали сбываться. Люди, которые по долгу службы или по случайности не спали этой ночью и покидали кровь. Рассказывали об и з м е н и в ш е й с я селении. Она стала больше, и на ней и вновь, как в сказаниях, красовался сизый заяц. Селита решила этой ночью не спать и сама убедиться в этом. Как жалко, что учителя Верна не было в т в е р д ы н е Вот кто смог бы ответить на вопросы, которые атаковали этим утром принцессу. Майстер не стал бы отмахиваться от нее. Несколько месяцев назад Верн с разрешения Ярла Покинул Капертаум и с двумя стражниками отправился в Форт Рок. На стражниках настоял отец. Селита присутствовала при нескольких разговорах Верна с Ярлом. Учитель был одержим желанием побывать в городе Урутхаев. Он долго собирал сведения о подземном городе этой расы. В легендарные времена тот был цитаделью зла, державшей весь край под своим могучим игом. За горгульей, показывающий поднимающимся над хребтом солнцу каменный язык, Селита нырнула в неприметный боковой проход. После открытой галереи девочка почти ослепла в темноте башни. Дотронувшись пальцами до грубой стены, она постояла на верхних ступеньках, позволяя глазам привыкнуть к сумраку. Вниз она пошла медленно, нашаривая ногой следующую ступень узкой лестницы. Здесь было грязно и заброшено. Иселита сосредоточилась на том, чтобы не наглотаться пыли. Возле маленького квадратного п р о д у х а принцесса остановилась и недыша просунула в маленькую нишу узкую руку, нащупала нужный обломок кирпича и передвинула его в сторону. За открывшейся щелью находилась комната малого совета. Согнувшись, с е л и т а взялась рукой за металлический крюк, кем-то очень, кстати, вбитый в стену, и п р и л ь н у л а к выемке. В полумраке комнаты принцесса видела краешек каменного стола с несколькими фигурками на нем, пустое кресло отца и два высоких стула по правую руку от него. Никого не было, но селита знала, что сегодня Эльгер обязательно соберет здесь советников. Нужно только не упустить момент. Она осторожно поставила осколок кирпича на место и неслышно побежала дальше вниз. Это был самый короткий путь к южным воротам. Там возле пекарни. жила с семьей ее к о р м и л и ц а м Девочка остановилась внизу и прежде чем выйти, перевела дыхание. Она бесшумно открыла дверцу и г и б к о й я щ е р и ц е й скользнула в тень между кирпичными столбами, поддерживающими глубокую арку. Никто не знал лучше юной принцессы твердыню Капертаума. Она по крохам копила это знание и ни с кем не собиралась делиться своими секретами. Сдерживая себя. Она медленно прошла по дорожке между высокими кустами жасмина, осматривая свое платье и снимая комочки паутины. Дверь с нарисованными целующимися глупками распахнулась, и вышел муж кормилицы. Он был облачен в оранжевое сюрко, стражника поверх доспехов вареной кожи и носил офицерские шевроны. Увидев принцессу, он, как всегда, от чего-то смутился и неловко поклонился, придерживая рукой меч. Принцесса чинно сложила руки перед собой и спросила: «Дома ли хозяйка?» «Дома, моя госпожа». Мужчина приглашающий придержал дверь. И Роза, и Хло, они дома. Рукодельничают. к о р м и л и ц а прибирала со стола, а ее дочь Хло и правда сидела возле окна и шилом к о п и р о в а л а рисунок с лекал на широком подоконнике. При появлении принцессы Роза искренне обрадовалась и принялась хлопотать. Она обмахнула полотенцем деревянное кресло мужа, стоящее у очага, и подвинула его девочке. Хло оставила инструмент и подсела поближе к Селите на маленький стульчик. Хло была ровесницей принцессы, только на два месяца старше, но уже налилась в груди и бедрах. Как говорила Роза, за невестилась. Подруга сидела у ног Селиты, обратив радостное лицо снизу вверх. Принцесса не могла не улыбнуться в ответ. Хло была сейчас похожа на преданную собачонку, следящую за каждым движением хозяина. Селита ласково дотронулась до ее руки, и лицо девушки немедленно просияло. Какая она хорошенькая, подумала принцесса. Пушистые ресницы, носик с небольшой горбинкой. У нее самой нос совсем маленький, курносый, да еще и с в е с н у ш к а м и Разве не ей лучше подошел бы такой вот изящный носик, как у подруги? У Барриана именно такой нос. Потому он и красавчик, а у нее и Эльгера нос и волосы отца. с е л и т а мысленно о т д е л а х л о в а тласное платье добавила пышную прическу. Каштановые волосы нужно свободно пустить локонами по обоим плечам. д я д ему волосы. И замерла пораженная. Подруга была больше похожа на благородную леди, чем она сама или даже леди из сина, жена Эльгера. Девочка перевела взгляд на подсевшую к ним кормилицу. Говорят, что в молодости она была настоящей красоткой, поэтому была охотно взята в прислуги к матери, хотя и была дочкой фермера с какого-то хутора у Кедрового ручья. Принцесса посмотрела на х о л щ о в ы е н а р к а в н и к и которые надела хлорукодельница. А если наоборот, она, селита, носила бы такую одежду, жила бы в этой маленькой каморке? спала бы вон там за той занавеской. принцесса закрыла глаза и энергично помотала головой. что ты, милая? спросила у ч а с т л и в а роза. что с тобой? и не заходишь к нам, не даешь нам полюбоваться на твои небесные голубые глазки. но ты же знаешь, роза, какое несчастье с отцом. с е л и т а открыла глаза, которые против ее воли наполнились слезами. И я не знаю, что делать. м а с т р а верно в с я нет. Хотя Эльгер говорил, что еще две луны назад ожидало с ь его возвращение. Привезли знахарку и з х у т о р а горячий. Говорят, хорошая знахарка. Она помогала мастеру, когда мама меня носила. Но под утро заявился этот чародей и выгнал ее. Не знаю, что он там делал. Мне тоже почему-то нельзя было остаться. Вот как, знаешь, моя маленькая госпожа. Говорят, что это очень сильный колдун. Он из самого э д и н с и о р т а Про него рассказывают. Подожди, матушка, перебила ее хло. А сейчас что? После этого п л е г ч а л о господину. Принцесса опустила голову и пожала плечами. Слезы закапали на ее вышитое серебряной гладью платье. Она сомкнула ресницы, пытаясь их сдержать. Искреннее сочувствие против воли вызвало эту женскую слабость. с у р о в о с т ь Эльгера заставляла быть с д е р ж а н н о й а здесь она совсем раскисла. Матушка учила, что слезы можно позволять себе. Если только это необходимо, как оружие. Ну, моя девочка, все будет хорошо. Роза сама утирала слезу, бедная сиротка, л и ш и т с я в десять лет матери, а теперь с отцом такая беда приключилась. Если здесь, к счастью, оказался Суток, он не мог не помочь твоему отцу. с т а л о горячо уверять к о р м и л и ц ь Для него это пустяки, правое дело. Ты знаешь. Он оживил совсем мертвую девочку. Правда, правда. Это было у с и н е зубов. Совсем обычная девочка из простых. Семья б о н д а р я Быстрая х в о р ь у нее приключилась. Говорят, она уже холодная была. А он там на счастье оказался и сам пришел. Никто его не звал. Он всех выгнал из дома, значит. Заперся там. Люди собрались. Некоторые уже з а в и л ы взялись. Страсть. А он выходит, весь шатается, говорит: "Накормите дитя", а сам брык и упал. Его на гумну отнесли. В дом не решились. Как вдруг колдун в доме помрет. День лежал, а потом ничего. Стал шевелиться, шевелился, шевелился и о к л е м а л с я А б о н д р ь хотел ему дать золотой империал. Вот как он свою дочку любил. Никто и думать не мог. Что у простого б о н д а р и такие деньги могут быть? Ну вот. А суток этот, ну ч а р а д е й не взял. Только говорит, раз деньги есть, возьму один д и н а р и й А ты, когда у нее первая, значит кровь пройдет, отдай ее за своего сородственника, с которым в парнях будущую жену не поделил, но разделил ее братьев. Селита перестала ронять слезы на платье и невольно задумалась. Это как? х л о в сплеснула руками. Ну что ты слушаешь? Не то еще наплетут. Целый империалу б о н д а р я Кто поверит? И где это было? У Синезубов. Кто там был у тех Синезубов? Кто их знает? Леди Эссина из дома Синезубов. Напомнила принцесса. Слезы ее совсем высохли. Жена Эльгера. Она из Чедора. Отец ее Ярл о у с т и н Их твердыни на берегу Бесканского залива. Мати ь дочь замялись, переглянувшись. Ну вот, сейчас видно. Не зря вас учитель верн при мудрости мучит. Все вы знаете, моя госпожа. А почему же у нас в Капертау нет своего чародея? Спросила невинно хлоса своего стульчика. Чем же мы хуже? Говорят, не только у короля Вильгельта, но даже и у Сонартов есть чародеи с вдовьев островов. И у к а л и м И у Кертов Тримори. Добавила принцесса, задумавшись. это вот я сейчас скажу. Это я знаю. Оживилась кормилица. Это было, когда твоя матушка носила с в о е первое дитя, Альду. Да, был первый весенний год, брежень. Она стала подсчитывать на пальцах. Два полных цикла прошло, и еще три года. И жив был еще твой дед, Ярл Синер. Ох, и грозный был Ярл. Вот тогда в Капертауме. Был свой чародей, прозвище его было Реун. Это такой маленький гриб, который в зимние годы может расти. А какое у него имя было? Кто же это может знать? Только, наверное, его матушка. Имя свое колдуны берегут как з е н и ц у Это был самый настоящий чародей, прислан н ы й из вдовьих островов. И случилась тогда война в предгорьях, гонилых зубов, вверх д о л е и в ноне. Да, я знаю, Промете ж. Тогда в этих горах погиб дядя Ронд, который был э р л о м и наследником стал мой отец. Сказала Селита. Так и было, согласилась Роза. Реже и Хонги решили, что раз они такие же богатые, как Сонатры, то не будут больше в а с с а л а м и Фургартов, а только самого короля. И неистров подбили. Эти завсегда в любую бузу готовы, когда Хонги взбунтовались. Дядя твой был у Фортов, и вот он с малым войском пришел усмирять в Нону неисторов. Он их сильно усмирял. Там всякое говорят. И говорят, он дочку тогдашнего лорда нет. Не буду об этом рассказывать. Вы еще девицы. Но красоты она была необыкновенной, и все это было при ее родителях. Роза понизила голос и дотронулась до руки Селиты. Так люди говорят, не я. Может, все не так было. Но только Рион чародей. Отказался дальше и д т и с э р л о м и уехал один в Капертаун. Дядю твоего той же ночью убили. Кормилица сделала страшные глаза, а потом сожгли. И вот Рион приезжает в Капертаун, а его уже ждут. Птица-то, насколько раньше с известием поспела. Ярл Синер его бросил в темницу. И все хотел дознаться, что было и кто его сына порешил и что потом. Он чародея казнил? предположила принцесса. Нет, не решился. Никаких доказательств т з м е н ы не было, ответила Роза. И знаешь, даже если бы старый Ярл не побоялся королевского гнева, ведь никто не хочет связываться с м е й с т е р о м вдових островов. Он р е о н а изгнал. Его вывели через западную башню. А Ярс сверху громко поклялся, что не примет на своих землях отныне ни одного чародея, пока разделенный мир не воссоединится. Селита замерла, пораженная. Она переводила взгляд с Розы на Хло и ничего не говорила. Роза, п о л ь щ ё н н а я такой реакцией на ее рассказ, с т а л а чтобы поставить на огонь чайник. Вот так все и было. Поэтому у нас нет своего чародея. Но правда, у нас есть м а с т е р Верн. Хорош человек, очень ученый, пропадает вот только где-то слишком долго, говорила она, наливая воду и подвешивая чайник на крючок в очаге. х л о о с а своего стульчика внимательно смотрела в р а с ш и р и в ш и е с я глаза подруги. Лицо принцессы раскраснелось и отражало лихорадочную внутреннюю работу. Пальцы ее крепко сжимали деревянные подлокотники. Мне нужно очень срочно идти, сказала она вдруг. Ну как же, попей с нами ч а к у п р и н ц е с с а сказал растерянно кормилица. Я тебя не очень расстроила. Про дядю, может, врут все. Ты же знаешь люди. Селитов с к о ч и л а и, махнув рукой, устремилась за дверь. Оказавшись у южных ворот, она остановилась. Где может быть Эльгер? Когда она уходила из Донжона, он был там, в п о к о я х отца. А потом? Куда он мог пойти? Она слышала, как он вызывал с о к о л ь н и ч е в о Не для охоты ведь, мастер Лисовский. Еще мастер посланий. Слита решила, что она направится в палату малого совета. Будет его ждать прямо там. э р а л обязательно соберет советников, пока есть время привести мысли в порядок. Не так просто будет заставить брата выслушать ее. Может, при людях он не пойдет на скандал. Девочка гневно сжала к у л а ч о к Что за упрямый о сел! Барин обязательно бы выслушал ее. Может быть, ничего бы не сказал. и она бы не узнала, что он для себя решил, только слушал бы очень внимательно. А Эльгер может просто отмахнуться. Селита в размышлениях достигла башни с подъемными воротами и по лесам стала подниматься на крепостную стену. Из башни покрытому переходу можно было попасть в палату совета. Стражники на площадке приветствовали ее, дотронувшись рукой до грудной пластины. Девочка обратила внимание, что на них Обоих сегодня были надеты под с ю р к о с о л ь в о м кольчужной рубахи. Эрл был здесь? – спросила она. Вернулся через ворота совсем недавно, госпожа, – ответил один. Но в г а л е р е я к донжону не проходил. Стражники ответили отрицательно, только переглянулись. Один из них был капрал. Принцесса не помнила его имени, но, кажется, он был л и х а р д д е ц Теперь это вдруг стало для нее иметь значение. Селита направилась покрытому переходу к донжону. В помещении малого совета горел только один светильник. Она села за стол, по левую руку от кресла отца и стала водить пальчиком по знакам на карте столешницы. Линии были вырезаны в камне сотни лет назад и потемнели со временем. Селита поставила пальчик возле первого уступа. Для этого ей пришлось лечь грудью на стол и дотянуться почти до середины стола. И начала двигать его по плавной линии, которая обозначала королевскую дорогу. Как заставить э л ь г р а слушать? Хотя брат часто бывал груб, он же не решится использовать против нее силу. Она не должна уступить на этот раз. Почему она боится его больше, чем отца? Палец остановился на пирамидках, обозначающих запретные курганы. Они совсем рядом, возле самой твердыни. Если верить легенде, здесь. Бритты бросили тело и с т о д а А как же тогда быть с тем, что война четырех королей против цитадели орков началась т верды неуступа? о На вон где? И крепость была тогда пограничной? Непонятно. Принцесса встала и обошла стол. Вот здесь под светильником этот потайной кирпич, который можно немного сдвинуть с винтовой лестницы. А отсюда? Нет, отсюда он не сдвигается. Хитро, совсем незаметно. Лампа скрывает. Тоже сделал эту штуку дедушка, или может еще при короле Якове. За приоткрытой дверью по проходу зазвучали шаги сразу нескольких человек, и у принцессы похолодело внутри. Она метнулась назад вокруг стола и уселась на прежнее место. Может сесть л е в е Куда сядет Эльгер? Она затрепетала. Один за другим в сводчатое помещение, скрипя доспехами, вошли мужчины, в н о с я с собой запах вареной кожи, масла и пота. Первым вошел ив Тэчер, капитан стражи. В руке у него был масляный светильник, который он поднял повыше и повесил на стене напротив кресла Ярда. с е р д о л и к о в ы й л е в на стене заиграл полированными гранями. Высокий офицер молча взглянул на девочку безо всякого удивления на продолговатом лице и прошел вдоль стола со стороны выжидающей принцессы. Следующим был с т и ю ф о р д управляющий капертаума. И синишаль овечьих холмов. Он-то уже сразу заметил принцессу, и на лице его отразился немой вопрос. Он отступил в сторону, ожидая, когда пройдет эрл. т е щ е р взялся рукой за спинку стула возле селиты. Путь к отступлению был отрезан. Хорошо, решила девочка. Пусть. Последним вошел Эльгер в к о л ь ч у г е и коротком плаще, концы оранжевого полотнища, с т я н у т о золотой застежкой на плече. Он, не глядя по сторонам, решительно прошел мимо форта по правой стороне с т о л а Креслу от ц а м р е ш и л а с е л и т а Но брат остановился возле стула справа от места Эрла напротив девочки и только теперь увидел сестру. Форт пошел за Эрлом, трогая рукой свою острую бородку и хитро посматривая на принцессу. Эльгер ничего не говорил. Он просто стоял, холодно глядя на сестру, положив обе руки на спинку стула. т е й е р и ф о р д тоже молча стояли, каждый за своим стулом. Слита посмотрела на них и поднялась со своего места. Она обошла стул и стала как мужчины за ним, положив руки на высокую спинку. Я так понимаю, сказал Эльгер ровным голосом, тебе есть что нам заявить, и это очень важное сообщение, которое ты намерена донести до нас, непременно. Селита смотрела на него прямо, боясь только, чтобы ноги не подвели ее. И если мы откажемся выслушать тебя и попытаемся вывести, продолжил брат, т ы будешь царапаться, кусаться и кричать. Царапаться? Холодно спросила Селита. Гнев, который медленно начал подниматься с одной ее души, предал ей силы. Кусаться! Офицеры внимательно слушали диалог брата и сестры. э л ь г е р помолчал. Ну, хорошо. Он с коротким вздохом сел и положил руки на стол. Его левая рука закрыла на каменной столешнице весь залив Урбанта и с т о л и ц у королевства. Мужчины последовали примеру Эрла. Принцесса, помедлив, обошла спинку стула и тоже уселась на свое место. э л ь г е р сделал рукой приглашающий жест. Говори, принцесса, мы слушаем тебя. Селита сжала лежащие на коленях руки в к у л а ч к и Во-первых, я должна сказать. что мною движет только желание указать на возможную угрозу, и во-вторых понимаю, что эту угрозу вы уже могли предусмотреть. с л и т а старательно пыталась говорить как взрослая, как это делал учитель Верн. Эльгер кивнул. Хорошо. Что тебе стало известно? Тоже что и всем. Поправила себя девочка. Сегодня ночью произошло воссоединение. Она посмотрела вопросительно на брата. Это действительно так? Потому что все, что я хочу сказать, имеет смысл, если только это так. Эльгер выдвинул подбородок, делая над собой внутренние усилия. Он посмотрел на капитана стражи, потом на с н е ш а л ь Да, неохотно ответил он. Мы считаем, что безусловно произошло воссоединение мира. Девочка подалась вперед, подложив под себя на холодную столешницу руку. И что вы предприняли? Горячо спросила она. Эльгер недовольно поморщился. Ну, зачем тебе это все, Селита? Мы много чего предприняли, и нам много еще чего нужно предпринять. У нас нет времени. У тебя все? Ты закончила? Нет, я не закончила. Она вцепилась в край камни побелевшими руками. Главное вот что. Вы понимаете, что все договоры и клятвы перестали действовать этой ночью, как говорит мистер Верн формально. Формально перестали действовать. Да, мы это понимаем. Спокойно ответил брат, смотря в сторону. Теперь мы не в а с с а л а э д е н с о р т а Пусть в и л ь г е л ь д король. Это его дело. На в е ч ь и х холмах теперь возродится древнее и славное королевство Элендорт. Он посмотрел на сестру. Великий день. А ты понимаешь? Продолжила селита дрожащим голосом. Она остановилась и набрала воздух у легки. е Ты понимаешь? Что в а с с а л ы красного льва теперь тоже с в о б о д н ы от своих клятв. В воздухе повисла мертвая тишина. э л ь г е р наклонив голову, смотрел на гнилые зубы, т я н у щ и е с я цепочкой от драконьего хребта к благодатному морю. Он перевел взгляд на Тесчера, который, кашлянув, начал говорить: "Принцесса права, мой э р л В с в о ё время Хонги начали мятеж, используя дикий слух, что ярл Синер не сын своего отца." Просто как повод, чтобы нарушить клятву. В этот раз все может быть серьезнее. Мы первыми сделали этот шаг. Заговорил и Форд. Птицы уже улетели по великим домам. И что? Никому не пришло в голову то, что пришло в голову девчонке? Спросил раздраженно Эльгер. Вы же советники малого совета. Мужчины переглянулись. Форд намеревался что-то возразить. Принцесса с ужасом смотрела на них. Это взрослые мужчины, рыцари, герои, стратеги. Она п р и в с т а л а держась за столешницу. Но ведь и это еще не все. Мужчины замерли. Дружина, стражи, гарнизон закрытых ворот. Произнес и в т е щ ч е р ч ё т к о й и раздельно. Эльгер обвел взглядом офицеров. А ты, мой синешаль, Сию Форд. Он выделил голосом его второе имя. Принцесса смотрела во все глаза и даже перестала дышать. Ей показалось, что брат готов схватиться за свой кинжал. Прямо сейчас происходила драма, достойная гения барда Стивентиса. Рыцарь решительно встал. Треугольный к л и н ш е к бородки оттенял бледное, как полотно, лицо. Форд поднял правую руку. Я с т и ю Форд из ф о р т Рока, сквайр, рыцарь закрытых ворот. Клянусь в моей преданности дому ф ю р г а р т о в и в исполнении всех моих прежних клятв, сказал он негромко. Отныне и до, пока не остановится мое сердце. За ним стал капитан. Я, Ив т э с ч е р с сухой речки, простолюдин, клянусь в преданности дому ф ю р г а р т о в до моего последнего дыхания. Я принимаю вашу клятву от имени Ярла, сказал Эльгер ставая. Он помолчал, глядя на своих офицеров. Благодарю вас, я и не сомневался. И вы не сомневались и ничего не таили в своем сердце, поэтому нам не пришло в голову требовать от наших людей очевидного. Он посмотрел на сестру. Но какова л е Диселита, истинная дочь своей матери, всего тринадцать лет. Все смотрели на девочку. Форд даже с какой-то отцовской гордостью. Селита опустила глаза на карту и почувствовала, как щеки ее горят. Сердце бешено колотилось. Садитесь, офицеры, сказал Фургарт. Отныне я ввожу леди Селиту в малый совет. Отец, когда вернется на свое место, решит, как будет дальше. А пока, спасибо, Селита. Брат протянул руку через стол и накрыл руку принцессы. Девочка подняла с благодарностью глаза. А теперь, продолжил эрл, очередность действий. После короткого обсуждения. Было принято решение провести церемонию принесения присяги в большом холле. Незамедлительно послали за знаменосцем полковника, к о т о р ы й в его о т с у т с т в и и осуществлял командование д р у ж и н о й Вентлисовский принял присягу в комнате малого совета и присоединился к остальным. В к а б е р т а у м е после ухода отряда б а р и о н а и полковника Эрума на запад было около трехсот воинов, из них чуть менее сотни городская стража. В большом холле можно было разместить всех рыцарей и офицеров за один раз, но у каждого нужно принять клятву отдельно, лично эрлам и на глазах у всех присутствующих. И в страже, и особенно в дружине служили выходцы со всех овечьих холмов. На должностях офицеров были даже вольные всадники из земель других великих домов. Еще пажи и оруженосцы. Их присягу нужно принять заранее и лучше в узком кругу. Здесь могут быть эксцессы. С мастерами и старостой посады не должно быть проблем, но для них тоже решили провести процедуру незамедлительно. Это ключевые фигуры. В их руках все ниточки управления крепостью и городом. Селита, положив руки на стол, как это она привыкла делать на уроках мастера Верна, смотрела на входящих и выходящих слуг, офицеров и порученцев. Только теперь она поняла. Какое сложное действие запустили ее слова. Офицеры, которые входили в помещение малого совета, даже если это были только капралы, незамедлительно приводились к присяге. Была выбрана короткая формула, произнесенная Тэчером: до последнего дыхания. Входившим официально сообщали о великом событии, воссоединении мира и предлагали незамедлительно возобновить клятву верности дома ф ю р г а р т о в Была разная реакция на известия в о с о е д и н е н и и но с присягой заминки пока не случалось. Принцесса улучила момент и спросила негромко у брата: «А барон? От него есть известия? Пока только одно сообщение». Нагнулся к ней через стол Эльгер, большой город людей. Он разогнул один палец на руке, герб с короной. Он разогнул второй. В комнату вошли м е й с т е р Сокольничий, Севдлисовский и констебль Инховист. Конюшший мастер. Мастер Лисовский удивленно, с высоко поднятыми седыми бровями молча выслушал про в о с о е д и н е н и е но с готовностью поднял руку для присяги. С констеблем произошла заминка. Он крякнул и высоким срывающимся голосом заявил, что старый просится на покой в отставку. Мы найдем вам замену в самое ближайшее время, ответил ему Стью Форт, нахмурившись. Если у вас есть на примете достойная кандидатура. Мы можем прямо сейчас позволить передавать ему ваши дела, но сейчас, м е й с т е р вы должны подтвердить свою присягу дому Фургартов. Ховест в итоге поднял руку и п р о к р и т е л слова клятвы. Когда констебль покинул помещение, э л ь и е р велел привести воспитанников. Первыми ввели братья Фортов: Нирода и Карунда. Оба они были п о ж а м и ярла. Карунд был наследником Фортрока. Ему уже исполнилось четырнадцать, и в скором времени он должен был принять титул оруженосца ярла Дерика. Эльгер хивнулся не шалю, и Стюфорд сам объявил своим землякам о событии и о необходимости присяги. Корон присягнул первый, за ним последовал его брат. Ну вот, самое интересное, сказал Эльгер и пересел в кресло ярда. Давайте н е й с т р о Вели хор на н е й с т р о наследника дома неистров из Ноны в т в е р д ы н и на престоле сидела его мать леди и с т а р а отца на охоте убил собственный егер ь та еще история мальчишке не исполнилось еще и одиннадцати лет в к а п р т а у м е он провел только полгода и ходил в пожах у капитана стражников Хорн стоял перед столом и с тревогой смотрел на офицеров мужчины тоже внимательно разглядывали маленького неистра Слита взглянула на его плотно сжатые губы и блестящие от волнения глаза. Несмотря на возраст, он достойно держался под строгим взглядом ее брата. Говорить на этот раз начал Эльгер. Хорнистер. Да, мой господин, ответил детским, но твердым голосом мальчик. Ты и принял присягу, и служишь дома Фургардов пять месяцев в качестве пажа капитана городской стражи. Да, мой господин. Ты знаешь, что произошло этой ночью. Да, мой господин, в с с о е д и н е н и е миров. Офицеры переглянулись. Эльгер сделал паузу и продолжил: "Кто сказал тебе? Этой ночью я стоял в смену в карауле у д в е р и Ярла и видел Селену и сделал выводы. Хорошо, я вижу, что ты толковый парень. Ты понимаешь, что теперь должен возобновить присягу и принести с л а в а клятвы. Мальчик переступил с ноги на ногу, прежде чем ответить: "Я не могу этого сделать." э р л нахмурился и поставил обе руки на стол. Селита повернула голову. Ей было больно смотреть на лицо мальчишки. Бровки над темными глазами изогнулись, и нос с м о р щ и л с я Девочка ясно поняла, что он борется с непрошенными слезами. Для наследника дома н е и с т р о в сейчас ничего на свете не было важнее. Он бы предпочел лучше умереть. Я не могу этого сделать прямо сейчас. Повторил негромко Хорн. Что это значит? Я должен получить одобрение из дома, из Ноны. Это не повиновение, сказал почти печально Эльгер. Мы примем решение, как с тобой поступить. А пока ты отправишься под арест, пока в свою комнату. Высокий стражник в к о н и ч е с к о м шлеме требовательно протянул руку, хорнер с т е г н у л пояс с кинжалом и передал его воину, которому был едва по грудь. Когда его увели, ф ю р г а р д Ухмыльнувшись п ш е н и ч н ы е у с ы посмотрел на сестру. Устала? Отец часто говорит, что правитель должен иметь крепкое седалище. Селита помотала головой. Об усталости не могло быть речи. Принцесса так много сегодня увидела. Это так важно. Впервые ее воспринимают всерьез. Она в малом совете. Ну что ж, если с неистром были сомнения? то мой пош точно откажется принести присягу потом разберемся что с ними делать когда получим ответ от всех домов о в е ч ь и холмов давайте водите его пора заканчивать капрал открыл дверь и в палату вошел риард хонг наследник вердола достиг уже пятнадцати лет и на д верхней губой у него пробивались маленькие черные усики селита посмотрела на правую руку юноши после утренней тренировки На ней была надета холщовая перчатка и сверху наложена лента. Хонг все еще носил курточку пожа, хотя по возрасту он должен был давно получить статус оруженосца. Но Эльгер все медлил. Старое предубеждение против смутянов хонгов просто так не могло выветриться. После мятежа в гнилых зубах отпрыски н е и с т р о в и х хонгов мужского рода с девяти лет жили в Капертауме. Это было о д н о из непременных условий, которые д е д с е л и т ы поставил после обуздания мятежных домов. Считалось, что мальчики являются гостями ярла и воспитанниками, но фактически они были залогом того, что не вспыхнет новый бунт. Ведь это сразу поставит под удар наследника. Такое решение способно окротить любых списивцев. А золото, которое добывали в у нилых зубах, порождало излишнюю гордость неистров и особенно р ы ж х х о н г о в Они предпочитали, чтобы их называли золотыми хонгами, не по цвету волос, присущему их фамилии, а по количеству золота, которое они добывали в своих шахтах. Да, они платили свою десятину ярлу, но были не беднее, а намного богаче своего господина. с южной стороны, за хребтом гнилых зубов, лежали земли сонатров. Они были самым богатым и влиятельным семейством и черпали свои богатства из того же источника. з о л о т ы х шахт в горах, но Сонатры были великим домом, б л и с т а л и и возле королевского трона и по всему восточному пределу. Ахонги были лишь вассалами Ярла Дерика. Риарт Хонг, произнес Эльгер. Дамы, господин. Знаешь, зачем ты здесь? Мир соединился, ответила юноша. Я здесь, чтобы произнести слова клятвы. Вот как? удивился эрл. Похоже, скоро все в Капертауме будут знать, что происходит в малом совете. Ты принесешь присягу дому Фургартов? с к у ч н ы м голосом спросил он, не глядя на своего пажа. Да, мой господин, ответил Хонг решительно, тряхнув черными волосами. Эльгер посмотрел на юношу почти удивленно. На несколько секунд под с о д ч а т ы м потолком повисла полная тишина. Все офицеры смотрели на пажа со схожим выражением на лице. произошла заминка, но юноша ждал, не выказывая видимого беспокойства. Почему-то, когда он торжественно поднял руку и произнес за эрлам нужные слова, у принцессы потеплело в груди. Она даже ободряюще улыбнулась юноше, когда Хонг быстро взглянул в ее сторону. Формальности были закончены. За р и р д о м Хонгом закрылась тяжелая дверь, и Эльгер в стал со стула ц а т Встали все офицеры. Глядя на них, поднялась с е л и т а э л ь г е р пристально смотрел на сестру, и она почувствовала беспокойство. Но Эрол перевел взгляд на своих рыцарей. Мне было бы спокойней, если бы пришлось отправить его, как неистора под арест. Может, он бастард? Предположил вдруг ф у р г а р д Ведь он не рыжий. Все хонги рыжие. Вдруг нам пять лет назад подсунули, в о в с е не хонга. Тогда они хотя бы постарались найти рыжу мальчишку, сказал Форд. э л ь г е р молча обкатывал эту мысль в своей голове. Когда мы можем ожидать ответа наших вассалов, если они ответят незамедлительно? Из красного зубца и Лехарда завтра к вечеру, а от остальных не ранее третьего дня. Если все птицы удачно долетят, да, если все птицы долетят и если они станут отвечать, сказал э р л Ладно. Сейчас нас ждет большой холл. а Все-таки нужно присмотреть за Хонгом. Что-то мы упускаем. Селита, задумавшись, шла по галерее. В голове мешая друг другу т о л к а л о с ь сразу несколько мыслей, и одна была очень неприятной: что если Хонги и особенно н е и с т е р ы имели право, а точнее настоящую причину, чтобы ненавидеть Фургардов? Проходя под двором Арсенала, принцесса привычно дотронулась до каменного крыла горгулии. Это б ы л а самый безобразный, но почему-то именно она еще с раннего детства больше всех нравилась девочке. Крыло было ш е х о в а т о е и теплое. Селита бросила взгляд на запад. Где-то там, совсем рядом, таинственный город, новые люди. Так и должно быть. Ее жизнь будет наполнена необыкновенными событиями. За спиной раздался хлопающий звук мощных крыльев. От порыва воздуха взметнулась выбившаяся прядь волос. Принцесса остановилась. Дикая мысль, что она прикосновением оживила каменное чудовище, промелькнула в ее сознании. р у к и покрылись г у с и н й к о ж е й к р у г с л и т а развернулась. Возле каменного изваяния на зубце сидел большой черный ворон. б л е с т я щ а я г о р о ш и н а г л а з а с и р о н и е й смотрел а на принцессу. Черный ш е п т у н настоящий, проговорила обомлевшая девочка, как в сказке.